Глава 52 После грандиозного шоу, которое было проведено на площади перед зданиями имперских служб, Джим и Лу переехали на новое место жительства. Теперь в их распоряжении был большой особняк. Он был брачноват снаружи, хотя утопал в зелени. Зато внутри все было обставлено с большим вкусом и чувствовалось, что здесь выросло и умерло не одно поколение благородных господ На встрече новых хозяев, как на очередной военный смотр, выстроился весь штат прислуги. Хэш был искренне удивлен таким вниманием к своей персоне, а у Эрвеля здорово улучшилось настроение. «И все эти люди будут нам повиноваться?» спросил он штанданта Фактора, которого они теперь называли просто Квадроли. «Безусловно, — адмирал Эрвель, — подтвердил тот, — они выполняют все ваши приказания, а те особы, что помоложе, выполнят ваши приказания с особым прилежанием. Вы будете распоряжаться жизнями этих людей все то время, пока будете пребывать здесь», — добавил штандарт фактор, напомнив таким образом о том, что им предстоит сделать. «Разойдясь по своим комнатам, или точнее по отдельным квартирам, Джим и Лу прошли длинные и достаточно приятные процедуры купания, массажа и переодевания к ужину. И все это время Кэш пытался вернуться к осмыслению сложившейся ситуации. Их вели как животных на убой, и самое неприятное было то, что Джим с этим почти смирился. Он, правда, пытался задавать вопросы штанданкор-фактору, но тот отмалчивался или отделывался обещаниями ответить на вопросы позднее. Причем говорил об этом безобычного шутовства. Наконец пришло время ужина. За Джимом зашел лакей, который был похож на всех остальных слуг мужского пола. Отличить их было очень сложно. Впрочем, Джим не пытался. Держась с адмиральской выправкой, он в сопровождении слуги спустился к столу, где его уже ждал Квадли. Адмирал Эрвель еще не появлялся. И Кэш попытался заговорить со штандартер-фактором на интересующую его тему. «Что нас ждет, дорогой Квадли? Долго мы будем играть в молчанку?» Лакей поддержал стул, пока Джим садился, а затем отошел в сторону. Кэш положил руки на белоснежную скатер и оглядел неимоверное количество разнообразных инструментов для еды. Стол выглядел так... Будто на нем проводили самый прием не менее дюжины стоматологов. «Теперь я могу рассказать вам все», — после минутного молчания сказал Штандандартфактор. Однако в этот момент появился Лу. Он шел в сопровождении слуги, точной копии Лакея, который ухаживал за Джимом. Довольная физиономия адмирала эрвеля и его опоздание к столу говорили о том, что он воспользовался одной из господских привилегий. Так церемонно, как Джима, его усадили за стол, и Лу воззрился на Джима и фактора пытаясь по выражению их лиц определить, о чем же идет речь. «Как вам здешние порядки, адмирал?» – спросил его Квардли. «О, все очень хорошо. Я доволен», – признался Лу. «Приятно это слышать. Видимо, квадли дал какой-то знак, а может, по определенному расписанию» однако начали подавать блюда. По их виду было трудно определить вкусовые качества, и Джим внимательно следил, что и как есть штандантный фактор. Приходилось также учитывать использование те или иные приспособления, мало похожие на вилки, ножи и ложки. «Чтобы вы развеяли опасения императора и прокураторской палаты, без вступления начал Квардли, ответственные советники решили испытать вас методом, который укажет расположение рун. «И что же, — сказали руны, — тут же задал вопрос Лу, который переходил к сладкому. «Вы должны исполнить три подвига во славу империи, и тогда не только сохраните жизнь, но и получите вечное пользование звание и имена, которые сейчас носите». «И этот дом со слугами?» «Да», — кивнул штандантор Фактор и усмехнулся. Своей улыбкой мистер квадли намекал, что нам не пережить и первого подвига, Лу, — заметил Джим. «Нет, нет, дорогие адмиралы, я уверен, что вам это по плечу. Вы фантастические существа, и никто из здешних обитателей не знает до конца ваших возможностей». «А вы, кварли надо думать, знаете о нас больше других?» — осторожно спросил Лу. «А мне положено, я штандантор по «Интересная должность», — сказал Джим, «особенно учитывая ту странность, что вам нельзя долго бывать на солнце». кварли внешне никак не отреагировал на эти слова, но его ложечка слишком громко звякнула о вазочку с мороженым. «Просто я берегу свою матрицу», — сказал он с наигранным безразличием. «А почему ее не берегут другие?» — продолжал наседать Кэш. Он почувствовал что эта тема Квардли неприятна, и сознательно выводил его из равновесия эссия, выуживая побольше сведений. «Потому что у других нет матрицы, она есть только у штандантерфактора», — по-прежнему невозмутимо сказал квадли «Ну, это уже мы поняли», — вступил в игрулу. «Нам интересно знать, что штандантерфактор — это должность, звание или это совершенно иной вид жизни?» Скажем как, духи или нобли? Квардли ничего не ответил. Он только напряженно собирал на лбу морщины, и его большие уши двигались как паруса в поисках ветра. «Я хочу говорить только о том, о чем должен говорить», наконец заявил он. «Первым в вашем подвиге будет танковая атака на крепость тангур Она является ключевой цитаделью Ингерландского союза и мешает расширению империи на запад». «А что, у вас нет авиации?» – поинтересовался Джим. «Может, стоит просто нанести по этой цитадели бомбовый удар?» «И дело с концом. Зачем обязательно посылать нас в это пекло?» «Авиация в Империи есть. У нас лучшая авиация на всей планете. Но в местах, где вам предстоит сражаться, очень сильное воздушное колдовство. Оно действует очень давно, и уже 300 лет наши ученые не могут снять его. «Оттого и нет у нас поддержки с воздуха». луи и Джим переглянулись. Похоже, возможности отвертеться от участия в этой безумной игре у них не было. «Ну ладно», — Эрвиль вздохнул. «А каково будет второе задание?» «Не задание, а подвиг», — поправил его фактор «Это важно». «Ну пусть будет подвиг», — согласился Эрвиль. «Ну, вторым подвигом должна быть кавалерийская атака на Биттердрим». «Это тоже цитадель такая?» — спросил Джим. «Нет, Биттердрим — это оборонительная линия северных государств. Она не дает империи развиваться...» «На север», — угадал Лу. «Я вижу, вы тут с нашей помощью решили уладить все проблемы, которые накопились за тысячу лет. Точнее сказать, за 714». — подтвердил Квардли. — А почему атака кавалерийская тоже, небось, колдовство мешает? — Да, в самую точку. Только тут помимо воздушного колдовства присутствует еще и моторное поветрие. Какое — Какое-какое поветрие? — не удержался Джим, который разбирался в технике. — Ну, моторное поветрие — это когда от отравленных выхлопных газов отравляются остальные механизмы и умирают. Танки останавливаются и все короче. Да, покачал головой Лу, нелегко вам здесь живется. Но и это еще не все. Еще там свирепствует черный марацук. Он убивает боевых животных. Тогда какой же тут кавалерийский удар? А мы используем механических лошадей. Квардли хитро улыбнулся. А чтобы их не косило моторное поветрие... Мы делаем их пружинно-заводными. «Это шутка, господин квадли После некоторой паузы спросил Джим. Ему показалось, что этот желтомордый штандинтерфактор делает из них дураков. «Нет, господа адмиралы, это совершеннейшая правда!» «Ну а что же третий подвиг?» – поинтересовался Лу. «Судя по всему, совершение его должно оказаться самым трудным для нас». «Думаю, что если дойдет до третьего подвига, вы уже будете достойны стать нашими героями», усмехнувшись в стандартных факторах. «И все же, третий подвиг — это уничтожение чаши», — произнес Кварли, наслаждаясь произведенным эффектом. «А чем же вам помешала чаша?» — поинтересовался Джин. «О, господа, из-за нее в Империи происходит масса всяких безобразий с точки зрения...» нарушение установленного порядка. Половина всех шпионов, скажу я вам, проникает именно из чаши. Они приходят по одному, по двое, но были случаи, когда к нам прорывались целые воздушные суда, битком набитые шпионами. Да что я вам рассказываю, мы можем завтра же посетить императорский музей шпионажа. Там все в натуральную величину. «Хотелось бы еще узнать о третьем подвиге», — прервал штандинтерфактора Джин. «Я хочу сказать что-то, что вы называете чашей, скорее всего, не какая-то закрытая территория, а целый полноценный мир». «Так мы об этом прекрасно осведомлены», — невозмутимо сказал Квардли, переходя к охлажденным фруктам. «Но тогда вы должны понимать, что тот мир имеет достаточную военную силу, чтобы разнести в дребезги все эти ваши...» Танки и механические коней. Во-первых, не наших коней, адмирал, а ваших. А во-вторых, для этого случая мы вложим в ваши руки такое оружие, которое поможет вам совершать ваш третий подвиг. И с точки зрения технического исполнения, это будет самое простое задание. А вот с точки зрения морального настроя, безусловно, самое трудное. Ведь вы, господа адмиралы, как раз и происходите из чаши. Не так ли?